Как воевали? Вероятно, деньги славянам поначалу понадобились не для торговли, а для расчета с наемными варяжскими дружинами, которые еще в догосударственные времена содержал всякий большой город. Известно, что отряд нормандских наемников обходился ежегодно в 60 с лишним килограммов серебра. Содержание дружины и вообще расходы на военное дело были главной статьей бюджета централизованной Руси и всех русских княжеств периода раздробленности. От состояния армии, от вооружения зависело, сохранится ли государство. На первом этапе своего существования, во времена Олега, Игоря и Святослава, Киевская держава была военной и в значительной степени существовала за счет грабежа чужих земель, подчас совершая для этого весьма дальние походы. Ничего удивительного в этом нет. Ведь Днепровское государство было основано, если называть вещи своими именами, Бандой разбойников-варягов, которые еще долго сохраняли приверженность своим хищным обычаям. Но прошло несколько поколений. Норманны осели, обрусели. Князья из лихих кевдингов превратились в правителей большого государства, которое нужно было строить и развивать. Воевали русские по-прежнему часто, но с XI века это чаще всего были оборонительные войны, главным образом со степью. Русское войско 12-13 веков сильно отличалось от варяжско-славянских дружин ранней эпохи. Состояло оно из четырех частей. Во-первых, из княжеской дружины, относительно небольшой, но отличавшейся высокими боевыми качествами. Это были профессиональные воины, хорошо вооруженные и в основном конные. Свои собственные отряды приводили на войну и бояре. По качеству эти войны мало отличались от княжеских, Однако их лояльность обуславливалась внутриполитической ситуацией. Период междоусобиц нередко случалось, особенно в западных областях, что бояре оказывались в оппозиции к Сюзерену и могли переметнуться на другую сторону. Когда возникала опасность для государства, собиралось ополчение из мирных жителей. Оно-то и составляло основную массу войска во всех больших битвах. Русская армия времен Андрея Боголюбского могла доходить до 50 тысяч человек. Огромная цифра для европейского средневековья. Однако вооруженные ополченцы были плохо. Смерды только топорами. Доспехов они не имели. Сражались по преимуществу пешими. Особенной стойкости от такого войска ожидать не приходилось. Поскольку кавалерии в русской армии не доставало, важную роль играла азиатская конница. Она могла состоять из своих поганых, то есть служилых черных клубуков, или из союзников-половцев. Именно этот легко подвижный контингент обеспечивал маневренность и осуществлял преследование разбитого неприятеля в случае победы. Традиционным боевым построением во время сражения было деление на полки. Головной впереди, крылья на флангах. Каждый из полков тоже строился треугольником, острой стороной, где были собраны лучшие воины, к врагу. Степная конница обычно обстреливала противника из луков, и пыталась расстроить его ряды. Основной удар наносила кольчужная дружина. Слабой стороной русской армии являлось управление. Большое войско можно было собрать, только составив коалицию, но при этом каждый князь распоряжался своим отрядом по собственному усмотрению. Часто случалось, что кто-то бросался в наступление, когда ему вздумается. Бывало и так, что какая-то одна часть армии истекает кровью, а остальные полки бездействуют. При столкновениях с половцами русское войско одерживало победу всякий раз, когда действовало согласно и терпело поражение, когда билось разрозненно. Плохо было организовано и снабжение в походе. Во времена Святослава, совершавшего быстрые броски, подобно Барсу, воевали налегке, с одной дружиной. Теперь же армию сопровождал огромный обоз с провиантом, шатрами, снаряжением. Двигалась эта махина медленно, опустошая местность, через которую проходила. Русское оружие и боевое облачение имели свои характерные особенности. Меч был тяжелым и прямым, и не таким длинным, как западноевропейские. Это объяснялось тем, что воевать обычно приходилось с кочевниками, а они носили лишь легкий доспех, который прорубался с меньшим усилием. Со временем искривленная восточная сабля совсем вытеснит прямой клинок, как оружие более удобное в конном бою, а в сражениях с татарами именно кавалерия была главным родом войск. По той же причине, ради маневренности, русские не носили тяжелых лат, обычно довольствуясь кольчугами. Они весили 7-8 килограммов, а не 20-30, как рыцарские доспехи. Самые уязвимые части тела у дружинников были прикрыты сплошными металлическими пластинами – нагрудниками, наплечьями, наспинниками. Только у новгородцев, которым приходилось воевать с немцами и шведами, латы были тяжелыми, а мечи длинными. Шлемы были остроконечными. Иногда их и нагрудники нашлифовывали до зеркального блеска. Такой сияющий доспех именовали зерцалом. В битве поднимали знамена, трубили в трубы, били в барабаны, не только для поднятия воинского духа, но и для того, чтобы воины в пылу сражения всегда знали, где находится свой пол. Самым крупным военным столкновением до монгольского периода была баталия на реке Липице. 20-21 апреля 1216 года, где убивали друг друга соотечественники. Распря между наследниками Всеволода Большое Гнездо расколола Северную Русь на два лагеря. На поле вышли новгородцы, смоленцы и ростовцы с одной стороны и владимирцы, суздальцы, муромцы с другой. Первой армией командовали Мстислав Удатный и старший из враждующих братьев Константин. У них, по подсчетам историков, было 15-16 тысяч воинов. Второй армией предводительствовали младшие Всеволодовичи. Под их стягами собралось не менее 20 тысяч бойцов, а может быть и все 30 тысяч. Сражения такого масштаба в средневековой Европе были редкостью. Несмотря на численное превосходство, Владимира Суздальцы заняли оборону. Встали на холме, который был опоясан оврагом и заболоченным ручьем, Да еще поставили заграждение Искольев. От Мстислава с Константином к противнику отправились парламентеры, предлагая либо договориться миром, либо выйти на ровное место, где будет удобнее биться. Младшие Всеволодовичи мириться не пожелали, но и с защищенной позиции не сошли. Весь день прошел в единоборствах, перестрелках и вялых стычках. Казалось, дело идет к долгому стоянию, в которое часто выливались междуусобные сражения. С лагере снимался тот, у кого раньше заканчивалось продовольствие, либо же кому-то прибывало значительное подкрепление, и это вынуждало противную сторону отступить. Но Мстислав удатный был воинственен и жаждал славы. Он настоял на том, чтобы дать настоящий бой. На завтра новгородцы головной полк, спешившись, скинув доспехи и даже разувшись, чтобы легче было преодолеть заболоченную местность, пошли в атаку через овраг. Удатный был впереди со своей дружиной, подавая пример. Как это обычно бывает, натиск и решительность возобладали. Враг побежал. Мстислав запретил своим воинам грабить обозы, что было обычной практикой победителей, а велел гнаться за неприятелем и избивать его. При бегстве погибло множество людей, при том, что здесь русские уничтожали русских. Летопись указывает точное число потерь – 9233 человека. Ужасающий итог для сражения до огнестрельной эпохи. После того, как все восточнославянские земли объединились под властью Рюриковичей, то есть начиная с XI века, период экспансии завершился. Главной военной задачей государства стала оборона, укрепление восточного рубежа, за которым начиналась грозная степь. Оттуда волна за волной набегали новые орды, сначала печенежские, потом половецкие Поэтому на Руси успешно развивалось фортификационное искусство. Вдоль всей восточной границы, чуть ли не на тысячу километров, в несколько линий, были возведены защитные сооружения. Валы, засеки, сложная система крепостей и сторожевых постов. Остановить нашествие эти бревенчатые земляные укрепления не могли. Ведь даже Великая Китайская Стена не спасла империю Цзинь от завоевателей. Но функция заградительных линий заключалась не в обороне, а в оповещении. По сигнальной эстафете, весть о приближении врага передавалась вглубь страны, чтобы у князя было время собрать войско, а у населения укрыться в городах. Города были обнесены стенами, достаточно высокими и прочными, чтобы противостоять осаде печенегов или половцев, не любивших ходить на штурм. Однако монголы с их китайской осадной техникой и боевым опытом брали самые сильные русские твердыни без особенного труда. То же можно сказать и в целом о соотношении двух сил, которым суждено было столкнуться с судьбоносными для России последствиями. Русское военное искусство не отставало от общеевропейского уровня. Русское войско могло сражаться на равных как с половцами, так и с немецкими крестоносцами. Однако этого уровня было совершенно недостаточно, чтобы выдержать удар военной машины созданный Чингисханом.